Часть третья. Одно падение за другим. Глава первая. Заговор призраков. Монах заявил, что зовут его Томас Динхед. Редкий венчик волос какого-то странного пивного цвета торчал над ужким лбом, истер рук он глубоко засунул в рукава. Его ряса, в какой ходят монахи доминиканцы, Давно утратила первоначальную белизну. Он недоверчиво оглядел комнату и трижды осведомился, нет ли здесь кого, кроме самого ми лорда, и не услышит ли кто их разговор. Да нет. На одни говорите же, ответил граф Кент, глубже усаживаясь в кресле и нетерпеливо покачивая ногой. «Милорд, ваш добрый государь, Эдуард Второй, жив и здравствует поныне!» Вопреки всем ожиданиям доминиканца, Эдмунд Кенн даже не вздрогнул, прежде всего потому, что был не из тех, кто при посторонних дает волю своим душевным движениям, а главное, потому что эту невероятную новость он уже слышал с неделю назад от другого посланца». Короля Эдуарда держит как лицо секретное в замке Корф, продолжал монах. Я его сам видел, в чём приношу вам свои заверения как свидетель. Граф Кен поднялся, толкнул ногой лежавшую возле кресел барзую, подошёл к окну, где в свинцовой ободе были вставлены маленькие квадратики стёкол. и поглядел на серое небо, низко нависшее над его Кенсингтонским замком. Кем-то исполнилось двадцать девять. Он уже был не тот хрупкий юноша, командовавший английским войском в 1324 году во время злополучной войны в Гиене, когда ему пришлось сдаться в плен в осажденном Лариоле собственному дядюшке Карлу Валуа, так как он Обещанные подкрепления не подошли вовремя. И хотя с тех пор Кент не то чтобы располнял, но как-то раздался. Лицо его по-прежнему поражало своей бледностью, и прежняя осталась чуть холодноватой манера, державшая людей на расстоянии, за которой скрывалась не столько глубокая мысль, сколько тяга к мечтательности. Никогда он не слышал более удивительных вещей, Оказывается, его сводный брат, Эдуард II, о кончине которого было сообщено ещё 3 года назад, которого похоронили в глостере, даже убить его во всём королевстве называли теперь не таясь. Оказывается, он ещё жив. Оказывается, заключение в замке Беркли, зверское убийство, письмо епископа Орлитона Преступление, совершённое совместно королевой Изабеллой, Мортимером и синешалем Мальтраверсом, наконец, похороны Сварганины наспех. Всё это лишь пустые слухи, пущенные теми, кому на руку объявить бывшего короля Англии покойным, а затем уж расцвеченные народной фантазией. Дважды за последние 2 недели ему сообщали эту новость. В первый раз он даже верить в это не пожелал, но сейчас его взяло сомнение. Если эта весть верна, многое может измениться в нашем королевстве. Принц Джон, не обращайся прямо к монаху. Ибо Англия за эти 3 года постепенно разуверилась в прежних своих надеждах. Где они? Свобода, справедливость, благоденствие, которых почему-то ждали от королевы Изабеллы. и достославного лорда Мортимера ничего, кроме воспоминаний о разбитых мечтах и напрасных надеждах, не осталось от той прежней простодушной веры, от тех упований, которые возлагали на них. Ради чего тогда изгнали, не сложили, бросили в темницу, ради чего убили? Так, по крайней мере, считал он до этого дня. слабого, бесхарактерного Эдуарда II, бывшего игрушкой в руках своих мерзких фаворитов, неужели только за тем, чтобы возвести на престол несовершеннолетнего короля ещё более слабого, нежели отец, да к тому же не имеющего никакой власти, ибо у кормилы её стоит всемогущий любовник его матери? Ради чего обезглавили графа Арундэла? Ради чего убили канцлера Бальдока, ради чего четвертовали Хьюго Диспенсера, ежели сейчас страной столь же самовластно правит Мортимер, с такой же ненасытной жадностью душит народ податями, оскорбляет, притесняет, запугивает, не допуская ни малейшего посягательства на свою власть. Хьюг Диспенсер, хоть и был порочен и корыстолюб, от природы имел все же слабости, на которых при случае можно было сыграть. Ему можно было запугать или соблазнить крупной суммой, в то время как Роджер Мортимер, властитель несгибаемой воли и необузданных страстей, французская волчица, как звали в народе королеву-мать, взяла себе в любовники волка. Власть быстро развращает того волка, то берёт её в свои руки ради самого себя, а не побуждаемый к тому заботой об общественном благе. Беззаветно храбрый, чуть ли не герой, прославившийся своим беспримерным бегством из тюрьмы, Мортимер в годы изгнания как бы воплощал в себе лучшие чаяния несчастного народа. Люди помнили, что некогда он завоевал для английской короны государство ирландское, Люди забыли, что он изрядно нагрел при этом руки. И впрямь никогда Мортимер не думал ни о нации, как о едином целом, ни о нуждах своего народа. Он не был рождён борцом за общественные интересы, если только они не совпадали в данную минуту с его личными интересами. В действительности же он был лишь выразителем недовольства известной части знатного дворянства. Получив власть, он вел себя так, словно Англия, вся целиком, без изъятия, была его личным угодьем. И для начала он прибрал к рукам чуть ли не четверть королевства вместе с титулом графа валийской марки, причем и титул, и само ленное владение были нарочно созданы для него. Благодаря королеве матери он вёл королевский образ жизни и обращался с юным Эдуардом III не как со своим сюзереном, а как со своим наследником. Когда в октябре 1328 года Мортимер потребовал, чтобы парламент, собравшийся в Солсбери, возвёл его в звание пэра, Генри Ланкастер, кривая шея старейшина королевской семьи, отказался присутствовать там. Тогда Мортимер, недолго думая, приказал ввести свои войска в полном боевом вооружении в коридоры парламента, подкрепив, так сказать, наглядно своё требование. Но такого рода насильственные деяния вряд ли пришлись членам парламента по вкусу. Так что с фатальной неизбежностью те же самые лица, объединившиеся в своё время, дабы свалить диспенсеров, вновь сплотились вокруг тех же принцев крови, вокруг Генри Кривая Шея, вокруг графов Норфолка и Кента, Дидьёв, юного короля. Через 2 месяца после истории в Солсбери Генри Кривая Шея, воспользовавшись отсутствием Мортимера и королевы Изабеллы, тайно собрал в Лондоне, в соборе святого Павла, многих епископов и баронов с целью устроить военный переворот. Но у Мортимера повсюду были саглядатые. Прежде чем восставшие успели поднять войска, Мортимер со своим собственным войском разорил города Морти. лестерского графства самого крупного ленного владения ланкастеров. Генри хотел было продолжить борьбу, но Кент, считая, что с самого начала их преследуют неудачи, бесславно уклонился от дальнейшего участия в заговоре. Если ланкастер отделался за свой проступок лишь пеней в сумме 11 тысяч ливров, которые, впрочем, так никогда и не были уплачены, то отделался лишь потому, что был первым в Регенском совете и опекуном короля, и как это ни не нелепо звучит, Мортимер должен был хотя бы для видимости поддерживать это опекунство, пусть даже фиктивное, чтобы прикрываясь им, на законном основании осудить мятеж против королевской власти своих противников, тех, которым принадлежал и сам Ланкастер. Поэтому-то Ланкастера отредили во Францию под благовидным предлогом устроить брак сестры Эдуарда III со старшим сыном Филиппа VI. В сущности это было своего рода не милостью, но с дальним расчётом, когда-то ещё обе стороны придут к соглашению. Коль скоро кривая шея был далеко, Кент, вопреки собственной воле, оказался главой заговорщиков. Все недовольные сгруппировались вокруг него, да и сам он старался изгладить из их памяти своё прошлогоднее отступничество. Нет, вовсе не из-за подлого страха он тогда устранился от открытого выступления. Те эти смутные мысли одолевали его, пока он смотрел в окно своего Кенсингтонского замка. Монах по-прежнему стоял, как каменное изваяние, глубоко засунув руки в широкие рукава рясы. Именно то обстоятельства, что этот второй посол, равно как и первый, принадлежал к ордену доминиканцев, известному своей враждебностью к Мортимеру, и оба уверяли его в том, что Эдуард II здравствует и поныне, заставило его призадуматься всерьёз. Если только сообщённая ими весть достоверна, то все обвинения в цареубийстве, до сих пор висящие над Изабелло и Мортимером, сами собой отпадают, и вместе с тем это круто изменит положение во всем государстве. Ибо теперь народ оплакивал Эдуарда II, бросившись из одной крайности в другую, чуть ли не готов был причислять беспутного короля к лику святых мучеников. «Ежели Эдуард II здравствует и поныне?» Парламенту легко будет снять с себя вину за былые свои деяния под тем предлогом, что они, мол, были навязаны ему силой и возвести на престол бывшего государя. Да и то сказать. Кто может привести убедительные доказательства его кончины? Не жители ли Беркли, торжественно продефилировавшие тогда мимо его бренных останков? Но многие ли из них видели Эдуарда II при жизни? Но осмелится утверждать, что им не подсунули какого-нибудь другого покойника? Никто из членов королевской фамилии не присутствовал на обставленном тайной погребении в Глостерском аббатстве. Да к тому же состоялось оно через месяц после кончины Эдуарда, и в могилу опустили гроб, покрытый чёрным сукном. "Стало быть", выутверждает брат Динхет, что вы действительно видели его собственными глазами?» — обернулся стоявший у окна Кент. Томас Динхет снова подозрительно оглядел комнату, как и положено хорошему заговорщику, и, понизив голос до полушепота, ответил. «Меня туда послал пригор нашего ордена. Мне удалось расположить к себе тамошнего капеллана, который и впустил меня в замок». при условии, что бы я скинул манашеское одеяние. Целый день я прятался в маленьком домике слева от кордогарди. Вечером меня ввели в большую залу, и там я своими глазами увидел короля. В ножину я обслуживали его чисто по-королевски. Бы с ним заговорили? Мне не позволили к нему даже приблизиться. Ответил доминиканец, но капеллан показал мне его из-за колонны и сказал, вот он. После минутного раздумья Кент спросил, если мне будет в вас нужда, могу ли я послать за вами в доминиканский монастырь? Нет, нет, милор, ибо наш приор посоветовал мне на время монастырь покинуть. И он сообщил Кенту свое имя. Теперешнее место пребывания в Лондоне у некоего священнослужителя близ церкви Святого Павла. Кент открыл свой кошелёк, протянул монаху три золотые монеты. Монах отказался, им запрещено принимать любые дары. "Когда внесите деньги на нужды вашего ордена", сказал граф Кент. Тут только брат Динхетт вытащил правую руку из рукава, взял деньги и, отвесив низкий поклон, удалился. А Эдмунд Кент решил в тот же день известить двух старейших прилатов, в свое время причастных к неудавшемуся заговору, Грэвисона, епископа лондонского, и архиепископа йоркского Уильяма Мелтона, того самого Грэвисона. кто совершал обряд бракосочетания Эдуарда Третьего с Филиппой Генегао. «Мне сообщили об этом дважды, и оба раза, по-моему, из вполне надежных источников», — писал он им. Ответов пришлось ждать недолго. Грейвисон заверил, что будет поддерживать графа Кента во всех его действиях, кои тот сочтет нужным предпринять, а архиепископ Йоркский — Примас Англии прислал своего собственного капеллана Эллайна, и тот изустно передал, что Примас посулил выделить пять сотен вооруженных людей, а в случае надобности и больше, для освобождения бывшего короля. Тогда Кент обратился и к другим знатным сеньорам, в частности к лорду Зоучу, а также лорду Бьюмонту и сэру Томасу Рослайну, укрывшимся в Париже, так как они имели все основания опасаться мести Мортимера. Вот так во Франции вновь образовалась английская эмигрантская партия. Но особенно воодушевило заговорщиков личное и секретное послание папы Иоанна XXII, полученное графом Кентом, святой отец, тоже прослышавший, что король Эдуард II по-прежнему здравствует, советовал графу Кенту ратовать за его освобождение, заранее отпуская все прегрешения тем, кто примет участие в этом деле от всех грехов и вины. Можно ли было дать понять яснее, что все средства здесь хороши? И папа даже угрожал отлучить от церкви графа Кента, ежели он отступится перед столь богоугодным деянием. И ведь это было не какое-нибудь изустное сообщение, а самое настоящее послание, написанное по латыни, некий папский прилад, правда, подпись его была неразборчива. С превеликим тщанием записал собственные слова Иоанна 22-го, произнесённые во время беседы, где обсуждался этот вопрос. Послание было доставлено одним из приближённых канцлера Бергерша, епископа Линкольнского, только что возвратившимся из Авиньона, где он тоже участвовал в переговорах о предполагаемом браке сестры Эдуарда III с наследником французского престола. Все эти события окончательно смутили покой Эдмунда Кента, и он тут же решил проверить на месте все эти сведения, а заодно и поразведать получше, что и как можно сделать. для освобождения короля из узилища. Он приказал искать брата Динхита по оставленному им адресу, а сам с небольшим, но надёжным эскортом отправился в Дорсетшир. Дело было в феврале. Прибыл граф Кент в Корф Неясным холодным днём, когда злой ветер порывами налетал на пустынный полуостров, и первым делом приказал привести к себе коменданта крепости сэра Джона Деверилла. Встреча состоялась в единственной харчевне Корфа, стоявшей как раз напротив церкви Эдуарда Мученика, убиенного короля саксонской династии. Высокий, узкоплечий, с нахмуренным челом и презрительно выпеченный нижней губой Джон Деверилл попросил прощения за то, что, увы, и не может пропустить высокочтимого лорда в замок. И во всех его повадках чувствовалось сожаление, что ему приходится соблюдать вежливость, как полагается лицу официальному. «На сей счет», — добавил он, — «даны строжайшие указания». жив в конце концов король эдуард II или мёртв спросил эдмунд кент Метум я вам сказать не могу Но ведь он же мой брат находится он у вас под стражей или нет Меня не уполномочили отвечать на такие вопросы Мне поручили держать в заключении узника и я не имею права назвать вам ни его имени ни ранга Дайте тогда мне возможность хоть посмотреть на этого узника. Джон Дэверилл отрицательно покачал головой. Настоящая стена, утёс какой-то, этот самый комендант, столь же непоколебимый, как огромная зловещая башня, окружённая тройным поясом широких стен, что торчит на самой вершине холма над маленьким городишком. и над его крышами, сложенными из плоских каменных плит. О, Мортимер умело выбирал себе верных слуг. Но существует особая манера отрицать факты так, словно бы подтверждаешь их. Разве напустил бы на себя этот самый Дэверилл столько таинственности, был бы столь же непреклонен, если бы охранял кого-либо другого, а не бывшего короля Англии. Эдмунд Кент пустил в ход всё своё обаяние, которым его щедро наделила природа. Впрочем, прибег он и к другим аргументам, против которых с трудом может устоять натура человеческая. Короче, он положил на стол кошелёк, туго набитый золотом. Мне хотелось бы сказал он, чтобы узнику ни в чём не было отказа. Деньги эти помогут облегчить его участь. Здесь 100 фунтов стерлингов. "Я вас заверить, милорд, что его содержат в хороших условиях", проговорил тоном соучастника Дэвирилл, понизив голос. И без малейшего смущения схватил кошелёк Я охотно дал бы вдвое больше, лишь бы на него взглянуть, добавил Эдмунд Кент. Дэвирилл сокрушённо покачал головой. Поймите меня, милорд, в замках охраняют 200 лучников. Эдмунд Кент, имевший претензию считать себя крупным военным стратегом, отметил в уме эти весьма ценные сведения. их надо будет учесть, когда дело дойдёт до похищения узника. Я желем хоть один из них проговорится, и королева мать об этом прознает. Она тут же повелит меня казнить. Вот уж подлинно выдал себя с головой, признался, кого поручено ему стеречь. Но я могу передать ему письмо. продолжал комендант крепости. Потому что знать об этом будем только мы двое. Радуюсь столь счастливому и быстрому повороту дела. Кент набросал следующие строки под завывание ветра, силы швырявшего в окно харчевни струи дождя. Соблаговалите принять мою преданность и уважение, дражайший брат мой. Молю Бога всей душой своей о добром для вас здравии, ибо уже готовимся мы в скорейшем времени выизволить вас из узилища, дабы были вы от всех ваших бед избавлены. Будьте благонадёжны, на моей стороне самые знатные бароны Англии и всё их достояние, сиречь их войска и их сокровища. Вновь вы станете королём. Прилаты и бароны поклялись в том на Святом Евангелии. Он сложил листок пополам и протянул его коменданту. "Прошу вас, милорд, запечатать его своей печатью", ответил тот. "Я не должен, да и не хочу знать, что вы написали". Кент приказал одному из сопровождающих его людей принести воск и приложил свою печать. А Дэверю спрятал листок под плащ. Послание, сказал он, будет доставлено заключённому, и надеюсь, он тут же его уничтожит. Так что он неопределённо махнул рукой, как бы желая сказать, что всё будет предано забвению, словно ничего этого и не было. Если умело взяться за дело, думал Эдмунд Кэнт, этот человек, когда придёт решительный день, сам распахнёт нам ворота, нам даже не придётся обнажать оружие. А 3 дня спустя письмо его уже было в руках Мортимера, который прочитал его членам Регенского совета, собравшимся в Вестминстере. И сразу же королева Изабелла обратилась к юному королю с взволнованными словами Сын мой, сын мой молю вас, не милуйте вашего заклятого врага, который старается распространить по всему королевству нелепый слух, будто отец ваш здравствует и поныне, и всё это с целью низложить вас и занять ваше место. Ради всего святого, пока ещё не упущено время, отдайте приказ примерным покарать этого изменника. На самом же деле, приказ был уже отдан. И сбиры лорда Мортимеру уже мчались к Уинчестеру, дабы перехватить графа Кента по дороге и бросить его в темницу. Но Мортимеру этого было мало. Ему мало было взять врага под стражу, ему требовалась казнь, превращённая, так сказать, в назидательное зрелище. Корочему нивой и впрямь были основания спешить. Через год Эдуард III достигнет совершеннолетия, но уже и сейчас по многим признакам видно, что ему не терпится взять власть в свои руки. Устранив Кента и удалив перед тем из страны Ланкастера, смерть и мертвым самым обезглавила позицию, а значит, никто не помешает ему и впредь направлять действия юного Эдуарда. 19 марта в Уинчестере собрался парламент, дабы судить родного дядю короля. Месяц с лишним пробыл граф Кент в узилище и вышел оттуда совсем другим человеком, подавленным, исхудавшим, растерянным, словно бы так и не понявшим, что такое с ним случилось. Не того он был закалён, чтобы мужественно переносить Обрушившиеся на него беды, даже его хвалёное умение холодно держать людей на расстоянии, и то покинуло его. На допросе, который учинил ему королевский коронер Роберт Хауэлл, он сразу рухнул, рассказал от слова до слова всё, что с ним произошло, назвал имена своих осведомителей и сообщников. Но каких в сущности осведомителей Доминиканский орден знать не знал монаха по имени Динхет. Стало быть, всё это выдумки обвиняемого, надеющегося уйти от правосудия. В равной мере выдумка и послание, якобы отправленное папой Иоанном 22-ым, никто из лиц, сопровождавших епископа Линкольнского, отрежённого с посольством в Авиньон, ни разу ни с кем не вёл бесед об усопшем государе, ни с самим папой, ни с кем либо из его кардиналов или ближайших советников. Тут Эдмунд Кент упёрся: "Что же они, с ума его свести хотят, что ли? Да он сам лично говорил с этими монахами, сам держал в руках папское письмо от всех грехов и вины. Только позже. Кент понял, что его завлекли в ловушку, в страшную ловушку, поманив призраком покойного короля. Словом, комплот от начала до конца состряпанный мортем и мером и его приспешниками. Лжь посланцы, лжь монахи, лжь письмо, а главное эта лжь доверил из замка Корв самый лживый из всех и вся. Так или иначе, его загнали в западню. Королевский коронер потребовал для обвиняемого смертной казни. Сидя на возвышении лицом к лицу с высокочтимыми лордами, Мортимер держал каждого под прицелом своих глаз. А Ланкастер, быть может, единственный из всех, кто осмелился бы выступить в защиту подсудимого, был далеко за пределами страны. Мортимер дал понять всем сообщникам Кента, духовным или светским лицам, что, буди последний осужден, их преследовать не станут. А ведь большинство баронов в той или иной мере были причастны к заговору, и все они отреклись, и даже Норфолк родной брат подсудимого от второго принца крови и отдали его в руки кровожаждущего графа Валийской Марки. В сущности, они принесли его в жертву во искупление собственных прегрешений. И мало того, что Кен был унижен перед всеми членами парламента, открыто признав свою вину, его решено было подвергнуть еще одному наказанию — лично изъявить свою покорность королю в одной рубахе-басому и с вервием на шее, И высокочтимые лорды, скрипя сердца, вынесли тот приговор, которого от них ждали. "А в надежде успокоить свою непокойную совесть", сосед шептал соседу. "Король его помилует, король воспользуется своим правом миловать". Никому не верилось, чтобы Эдуард III приказал казнить родного дядю, пусть тот и виноват, но ведь Нельзя забывать, что действовал лорд Скорей по недомыслию, и что вся эта история с монахами и письмами явно шита белыми нитками. Многие из тех, что проголосовали за смертный приговор, твёрдо решили завтра же идти к королю, просить помилования осуждённому. Палата общин отказалась крепить приговор, вынесенный палатой лордов. Она требовала дополнительного расследования. Но Мортимер, заручившись поддержкой палаты лордов, бросился в замок королеве Изабелли, которую и застал за трапезой. — Дело сделано! — объявил он. — Мы можем теперь послать Эдмунда на плаху. Но большинство наших лже-друзей надеются, что ваш сын спасет его от смертной казни. Посему молю вас действовать без промедления. — Первым делом? Они поспешили услать юного короля на целый день в Уинчестерский колледж, один из самых старых и самых прославленных во всей Англии колледжей, где был устроен торжественный диспут. — А губернатор Лондона, — добавил Мортимер, — незамедлительно выполнит, душенька моя, ваш приказ, как если бы он исходил от самого короля. Изабелла и Мортимер спрашивали, обменялись долгим взглядом и оба тут же забыли и о готовящемся преступлении, и о незаконном превышении власти. Французская волчица подписала приказ немедля обезглавить своего деверя и двоюродного брата. Редмунда Кента снова вывели из узилища и в одной рубахе, Со связанными за спиной руками привели под немногочисленным конвоем лучников во внутренний двор крепостного замка. И здесь он простоял час, два часа, три часа под моросящим дождем при тусклом свете, клонящегося к закату дня. Почему они медлят? Почему сразу не посылают на плаху? То он впадал в уныние, то поддавался безумным надеждам, Конечно же, король, родной его племянник как раз в эту минуту скрепляет печатью приказа помилования. А это трагическое ожидание просто ещё одна кара, наложенная на осуждённого, дабы побудить его к чистосердечному раскаянию и полнее оценить великодушье и милосердие. А быть может, начались мятежи и смуты? Быть может, восстал народ? А, быть может, убили Мортимера?» Кент возносил мольбу небесам и вдруг, охваченный тоскливым страхом, разразился рыданиями. Он дрожал всем телом, промокший насквозь рубашки. В сплахе и со шлемов лучников стекали струйки дождя. «Когда, когда же, наконец, кончится эта пытка?» Единственно правильное объяснение этого бессмысленного стояния у плахи не могло прийти в голову графу Кенту. А дело было в том, что по всему Уинчестеру искали палача и не могли найти. Городской палач, прослушав, что палата общин не признаёт вынесенного лордами приговора, что сам король приговора не подписал, упёрся и не пожелал показать своего искусства на принца королевской крови. Его подручно и поддержали его, уж лучше совсем лишиться работы. Обратились к гарнизонным командирам, чтобы они выделили кого-нибудь из своих людей, если, конечно, какой-нибудь доброволец за солидное вознаграждение не вызовется сам. Командиры в ответ брезгливо морщились. Они согласны были поддерживать в городе порядок, охраняя здание парламента, даже припровождать заключённого к месту казни, но Бога ради, не требуйте большего ни от них самих, ни от их солдат. Мортимер, в приступе холодного и жестокого гнева, набросился на губернатора. Неужели во всех ваших темницах не найдётся какого-нибудь убийцы, фальшивого монетчика? И разбойника с большой дороги, который захотел бы в обмен на эту услугу сохранить свою жизнь. А ну, поторопитесь-ка. Если вам не улыбается окончить самому свои дни в темнице. Обшарили все лондонские тюрьмы и наконец нашли нужного человека. Им оказался вор, обокравший церковь и приговорённый к повешению на следующей неделе. Ему сунули в руки топор, Но он потребовал себе ещё и маску. Спускалась ночь. При свете факелов, шипевших и гаснувших под проливным дождём, граф Кент увидел, как к нему приближается заплечный дел мастер и понял, что долгие эти часы надежды были лишь последней смехотворной иллюзией. Он испустил отчаянный крик. Пришлось силой поставить его на колени перед плахой. Случайный палач дрожал всем телом, так же, как и его жертва, страшась того, что его ждало тем паче, что оказался он человеком скорее трусливым, чем жестоким. Он с трудом поднял топор. Первый удар пришелся мимо. Железо лишь скользнуло по волосам Кента. Четырежды палач опускал топор. Под конец он уже бил по какой-то отвратительной кровавой жиже. Стоявших вокруг старых лучников рвало от отвращения. Так умер, не дожив до 30 лет, граф Эдмунд Кент, принц крови, человек обаятельный и наивный. А того, кто украл золотую дарохранительницу, с Богом отпустили домой. Когда юный король Эдуард III вернулся в Лондон, прослушав бесконечный диспут на латинском языке о доктринах Мэтр Оккама, он узнал, что его дядю обезглавили. Как? Без моего приказа? спросил он. Он велел призвать к себе лорда Монтегю, который после присяги в Амьене не расставался с королем и в преданности которого Эдуард имел немало случаев убедиться. — Лорд Монтегю! — обратился к нему король. — Мы были сегодня на заседании парламента. Так вот, мне хотелось бы знать всю правду.